29. Я попытался установить контакт с Ки той частью моего сознания, которая последние несколько недель знала, во что Ки одета, в какой комнате трейлера находится, что делает. Разумеется, безрезультатно. И эту связь отрезала, как ножом. Я позвал Джо. Думаю, что позвал, но и она не откликнулась. Теперь я мог рассчитывать только на себя. И на Господа Бога. Если бы Он соблаговолил помочь мне, помочь нам обоим. Я почувствовал поднимающуюся волну паники, попытался её сбить. Я понимал, что сейчас мне необходим ясный ум. Потеря способности мыслить логически означала потерю ки. По коридору я быстро вернулся в прихожую, стараясь не слышать мерзкий голосок у меня в голове, вещавший о том, что Ки уже потеряна, уже мертва. Я не хотел в это верить, не мог поверить. Пусть телепатическая связь между нами и разорвалась. Я вновь оглядел сброшенные на пол книги, посмотрел на дверь. Цепочка следов чужака тянулась от неё и к ней. Молния озарила небо, от раската грома заложило уши. Ветер вновь набирал силу. Я шагнул к двери, взялся за ручку, замер, потому что заметил что-то постороннее, зажатое между дверью и дверной коробкой, что-то похожее на паутину. Длинный седой волос. Мои глаза широко раскрылись. Я бы мог и сам обо всём догадаться. Догадался бы, если бы не чудовищное напряжение этого дня, если бы не калейдоскоп событий, обрушившихся на меня. Прежде всего, ключом к разгадке служило время окончания её разговора с Джоном. 9.40 утра произнёс металлический голос фиксирующего устройства, то есть Роджет звонила в 6.40, если действительно звонила из Палм-Спрингса. У меня сразу возникли сомнения. Ещё в машине, когда мы ехали к Мэтти, я подумал, что Роджет, должно быть, страдает бессонницей, если начинает заниматься делами ещё до восхода солнца. Но это был не единственный довод в пользу того, что Роджет и не собиралась улетать в Калифорнию. В какой-то момент Джон вытащил кассету, потому что я побелел как мел вместо того, чтобы рассмеяться. Но я попросил поставить её на место, чтобы мы могли дослушать всё до конца. Объяснил, что побледнел от неожиданности, в душе я надеялся никогда больше не слышать её голоса. Качество воспроизведения превосходное. Но на самом-то деле на плёнку Джо отреагировали мальчики в подвале, конспираторы из моего подсознания. И отнюдь не её голос испугал меня до такой степени, что побелело лицо. Испугал статический фон, характерный фон, сопровождающий все телефонные разговоры в ТР, независимо от того, звонишь ли ты сам или звонят тебе. Роджет дивор ни на минуту не покидала ЭТР. «Я бы не простил себе, если бы моя неспособность разгадать ее трюк стоила жизни Ки Дивоур. Не смог бы жить дальше». Я вновь и вновь говорил об этом богу, сбегая по ступенькам-шпалам навстречу ветру и потокам дождя. Просто чудо, что я не свалился в воду. Половину досок от плота вынесло к берегу. Я мог бы напороться на десяток гвоздей и умереть, как вампир, в которого всадили осиновый кол. Такая мысль, безусловно, грела душу. Бег по скользкой от воды лестнице — не самое лучшее занятие для человека, состояние которого близко к паническому. Каждый шаг, похоже, эту панику только усиливал. И когда внизу я ухватился за ствол сосны, чтобы перевести дух и сообразить, что к чему, паника уже начала брать верх надо мной. В голове било семяки, не оставляя места никаким другим мыслям. Потом молния разорвала небо справа от меня и вышибла три нижних фута ствола громадной ели, которую видели Сара и Кито. Если бы я смотрел на нее, то точно бы ослеп. Но мне повезло, и вспышку я уловил только боковым зрением. А гигантская, в двести футов ель с грохотом повалилась в озеро. Пень ярко вспыхнул, невзирая на дождь. На меня все это подействовало как пощечина. «Мозги прочистились. Наверное, у меня появился последний шанс использовать их по прямому назначению. Почему я слетел по лестнице? Почему решил, что Роджет понесла Киру к озеру, где я в тот момент находился, вместо того, чтобы уйти с ней подальше от меня на 42-ю дорогу?» «Да не задавай глупых вопросов. Она пошла сюда, потому что улица ведет к Уэрингтону. А в Уэрингтоне она и обреталась, одна, с того самого момента, как отправила тело своего босса в Калифорнию, на принадлежащем ему самолёте. Она проникла в дом, пока я находился в подвале под студией Джо, вытаскивала из чрева совы жестянку, изучал её содержимое. Она уже тогда унесла бы Ки, если бы я дал ей такой шанс, но я вовремя спохватился». Поспешил в дом, боясь, вдруг что-то случилось, вдруг кто-то попытается украсть ребёнка. Роджет разбудила её. Ки видела её и хотела предупредить меня, прежде чем опять заснула. Возможно. Я тогда пребывал в трансе, то есть между нами ещё существовала телепатическая связь. Роджет наверняка находилась в доме, когда я вернулся. Она даже могла прятаться в стенном шкафу в спальне северного крыла и следить за мной через щель. Какая-то часть моего сознания это знала. Эта часть чувствовала её, чувствовала чьё-то помимо Сариного присутствие. Затем я снова ушёл. Схватил пакет, который привёз из саженцев и рассады, и спустился к озеру. Повернул направо, к северу. К берёзе, к валуну, мешку с костями. Сделал то, что должен был сделать. А пока я этим занимался, Роджет, следом за мной, спустилась по лестнице с Кирой на руках и повернула налево, на юг, к Уэрингтону. У меня засосала под ложечкой, когда я понял, что, возможно, слышал Ки, даже видел её, та птичка, которая что-то чирикнула сквозь пелену дождя. Ки к тому времени уже проснулась, должно быть, увидела меня, увидела Джо, попыталась меня позвать. Ей удался лишь один скрик, потому что потом Роджет заткнула малышке рот. «Как давно это случилось? Вроде бы уже прошла вечность, но я подозревал, что это не так. Скорее, минут пять, не больше. Но много ли нужно времени, чтобы утопить маленькую девочку?» Перед моим мысленным взором возникла ручка Ки, высовывающаяся из воды. Пальчики сжимались и разжимались, сжимались и разжимались. Я отогнал это мерзостное видение и подавил желание со всех ног броситься в Уэрингтон. Не мог я одновременно бежать и бороться с паникой. В этот момент мне больше всего хотелось почувствовать присутствие Джо. Никогда раньше, за все годы, прошедшие после её смерти, я так остро не чувствовал одиночества. Но она ушла. Похоже, безвозвратно. Мне оставалось надеяться только на себя. Я двинулся на юг по заваленной деревьями улице, иногда перелезая через стволы, продираясь сквозь листву, иногда обходил по склону. По пути я, наверное, произнёс все молитвы, которые пришли на память, но ни одна из них не могла отогнать лица Роджет Уитмор, маячащего перед моим мысленным взором, её перекошенного криком безжалостного лица. Помнится, я ещё подумал, это тот же дом призраков, только созданный самой природой. Мне казалось, что лес кишит нечистой силой. Первый, самый мощный удар стихии вырвал из земли одни деревья и расшатал множество других. И теперь они то и дело рушились под напором ветра и дождя. Грохот от их падения заглушал все звуки. Проходя мимо коттеджа Бэтчелдеров, круглыми обводами он напоминал шляпу, небрежно брошенную на край стула. И я увидел, что крышу срезало, как ножом. Прошагав с полмили, я заметил на тропе одну из белых лентки. Поднял её, подумав о том, что красные полосы по краям очень уж напоминают кровь. Сунул в карман и продолжил путь. Пять минут спустя я подошёл к старой, поросшей мхом сосне, перегородившей улицу. Она рухнула совсем недавно, переломившись в нескольких футах от основания, и теперь её крона полоскалась в озере. Ствол, однако, не оторвался от пня, держась на честном слове. Я присел на корточки, чтобы пролезть в узкий зазор между стволом и землей, и увидел свежие следы. Кто-то только что прошел тем же путем. И еще я увидел вторую ленту Ки и отправил ее в карман вслед за первой. Уже вылезая из-под сосны, я услышал, как падает очередное дерево совсем близко, За грохотом падения последовал вскрик: не боли или страх, а удивление, даже злости. А потом, сквозь дождь и ветер, до меня донеслись слова Роджет. «Остановись! Не ходи туда! Это опасно!» Я вскочил, даже не почувствовав, как острый конец обломавшейся ветви разорвал рубашку на пояснице и царапнул кожу, и побежал по тропе. Через маленькие деревья я перескакивал, не сбавляя ходу, через те, что побольше перелизал, не думая о царапинах и порезах. В яркой вспышке молнии я увидел сквозь деревья серую громаду Уэрингтона. В тот день, когда я впервые повстречал Роджет, большое здание практически полностью скрывала зеленая стена, но теперь лес напоминал лохмотье. Два громадных дерева свалились на заднюю часть дома, так что и ему требовался изрядный ремонт. Чем-то они напоминали вилку и нож, которые после завершения трапезы положили крест-накрест на пустую тарелку. «Уходи! Не нужна ты мне, седая Нанни! Уходи!» Голосок Ки звенел от ужаса, но как же он меня обрадовал! В сорока футах от того места, где я на мгновение застыл, вслушиваясь в слова Роджет, ещё одно дерево лежало поперёк улицы. Роджет стояла по другую сторону ствола, протягивая руку к ки. С руки капала кровь, но смотрел я не на руку, а на ки. Понтонный причал между улицей и баром заходящего солнца уходил в озеро на добрых семьдесят, а то и на сто футов. Удобный такой причал, пройтись по которому в тёплый летний вечер под руку с подругой или возлюбленной одно удовольствие. Ураган ещё не развалил его, пока не развалил. Но от ветра настил ходил ходуном. Мне вспомнился фильм, который я видел в далёком детстве, подвесной мостик пляшущий над горной речкой. То же самое происходило и с причалом, соединяющим улицу и бар заходящего солнца. Вода то и дело захлёстывала его, причал скрипел, но держался. А вот от перил не осталось и следа. Кира уже преодолела половину хлипкого настила. Я видел по меньшей мере три чёрные прогалины между берегом и тем местом, где она стояла. Совместными усилиями ветер и вода вышибли три доски. Металлические бочки, на которых покоился настил, то и дело бились друг о друга. Некоторые сорвало с якоря и отнесло к берегу. Доски под Кирой гнулись, и она, чтобы сохранить равновесие, подняла ручонки, словно канатоходец в цирке, балансирующий на тонком канате. Подол черной футболки обтягивал ее коленки. «Возвращайся!» — кричала Роджет. Ее седые волосы торчали во все стороны, черный блестящий плащ изорвался в клочья. Теперь она протягивала к Кире обе руки. «Нет, на Нанни!» Кира затрясла головой, показывая, что возвращаться не собирается. «А мне хотелось крикнуть, не тряси так головой, ты можешь упасть!» Ее качнуло. Одна ручонка взлетела вверх, другая пошла вниз, и в этот момент она походила на самолет, закладывающий резкий вираж. Если бы сейчас Настил чуть накренился, Кира бы полетела в воду. Но она удержалась на ногах, восстановила равновесие, хотя мне и показалось, что ее босые ножки заскользили по мокрым доскам. «Уходи, седая Нанни, ты мне не нужна! Уходи, пойди поспи, ты очень устала!» Меня Ки не видела, она смотрела только на седую Нанни. И седая Нанни не видела меня. Я упал на живот, по-пластунски заполз под дерево. Раскат грома прокатился над озером, эхом отразившись от далёких гор. Вновь поднявшись на корточки, я увидел, что Роджет медленно приближается к причалу, но на каждый её шаг Кира делала свой, отступая к бару заходящего солнца. Роджет протягивала к ней здоровую руку, и на мгновение мне показалось, что она тоже кровоточит. Однако я тут же понял, что на пальцах у неё не кровь, а более тёмная субстанция а когда она заговорила, догадался, что это шоколад. «Давай поиграем в нашу игру, Ки!» — ворковала Роджет. «Начнёшь первый?» Она шагнула к Ки. Девочка отступила на шаг, покачнулась, взмахнула ручонками, чтобы удержаться на ногах. Сердце у меня остановилось, потом продолжило бег. И я двинулся на эту омерзительную старуху. Но не бегом. Я не хотел, чтобы она вышла из транса и сообразила, что её ждёт. Могла ли она выйти из транса? Не знаю. Меня нисколько не волновало, удастся ли ей это или нет. Чёрт, я же смог расколоть молотком череп Джорджа Футмана. А уж врезать этой уродине одно удовольствие. На ходу я сжал пальцы в кулак. «Что? Не хочешь начинать? Стесняешься?» От этого медового голосочка мне хотелось скрипеть зубами. «Хорошо, давай я. Хлопушка. Что рифмуется с хлопушкой, Ки? Зверушка и игрушка. У тебя была игрушка, когда я пришла и разбудила тебя, верно, Ки? А как насчет того, чтобы посидеть у меня на коленях, деточка? Мы покормим друг друга шоколадом, как и прежде». «Я расскажу тебе весёлую сказку». Еще шаг». Она подошла вплотную к причалу. Если б Роджет просто хотела избавиться от Ки, то начала бы швырять в неё камни, как совсем недавно в меня, пока один из них не сбросил бы девочку в озеро. Но у неё и мыслей таких не было. За некой чертой безумия эта дорога с односторонним движением, причём, в отличие от автострады, съездов на ней нет». И в отношении Ки у Роджет были другие планы. Утопить девочку в озере собственными руками. Только так и не иначе. «Подойди, Кира, поиграй с седой Нанни!» Она вновь протянула к девочке руку с шоколадной конфетой Херши Киссес. Шоколад протекал сквозь порванную фольгу. Кира оторвала от нее взгляд и наконец-то увидела меня. Я покачал головой, как бы говоря, «Не выдавай меня!» «Но куда там?» Она просияла, выкрикнула мое имя, и я увидел, как дернулись плечи Роджет. Последний десяток футов я пробежал, вскинув сцепленные руки, как дубинку. Но в критический момент поскользнулся на мокрой земле, а Роджет чуть отклонилась. Поэтому мой удар пришелся не в основание черепа, а лишь скользнул по плечу. Она покачнулась... Припала на одно колено, но тут же поднялась. Глаза её напоминали синие лампочки, только спирали в них светились не от электрического тока, а от ярости. «Ты!» — прошипела она. А на причале Ки радостно выкрикивала моё имя, подпрыгивая на мокрых досках, взмахивая руками, чтобы сохранить равновесие. Волна перехлестнула через край причала, накрыла её босые ступни. «Держись, Кира!» — крикнул я. Роджет воспользовался тем, что я на мгновение отвлёкся, повернулась и побежала к девочке. Я метнулся за ней, схватил за волосы, и они остались у меня в руке. «Все!» От неожиданности я даже остановился и уставился на мокрый седой скальп, облепивший мне пальцы. Роджет оглянулась через плечо и оскалилась. Злобный лысый гном, вымоченный дождем. И я подумал, это же Дивоур. Он совсем не умирал. Каким-то образом он заставил эту женщину занять его место. Она покончила с собой. Ее тело отправили в Калифорнию на... Она отвернулась, но я и так все понял. Ки бежала именно Роджет, и напрасно я удивлялся ее сходству с Дивоуром. Просто тайное сделалось явным. Болезнь не только лишила её волос, но и состарила. Я полагал, что ей под 70, на самом же деле она была лет на 10 моложе. «Многие называют своих детей схожими именами», — как-то сказала мне «Миссис М». Макс Ди Воур входил в их число, потому что назвал сына Роджером, а дочь — Роджет. Возможно, фамилия у неё и была Уитмор. В более нежном возрасте она могла выйти замуж, но фамильное сходство не оставляло никаких сомнений в том, кто её отец. Чтобы выполнить последнюю волю Сары, по доскам причала бежала тётя Ки. А Ки быстро-быстро пятилась, уже не смотрела, куда ставит ножки. Я понимал, что теперь она точно свалится в воду. Шансов остаться на причале у неё не было. Но прежде чем девочка упала, волна ударила в причал между ней и Роджет, ударила в том месте, где из-под досок выбило несколько бочек, и причал частично погрузился в воду. Брызги и пена поднялись и закружились, превращаясь в вихрь из тех, что мне уже доводилось видеть. Роджет остановилась по щиколотку в воде, я остановился в 12 футах от нее. «Вихрь превращался в человеческую фигуру, и прежде чем я сумел разглядеть лицо, я уже видел знакомые шорты и топик. Такие бесформенные топики могли продаваться только в Кей-Марте. Я думаю, это положение закреплял федеральный закон». Мэтти. Мэтти встала из могилы, чтобы пронзить Роджет взглядом серых глаз. Роджет вскинула руки, покачнулась, попыталась повернуться. В тот же самый момент волна поднырнула под причал, приподняв его, и тут же ушла, резко наклонив. Роджет полетела в воду. А чуть дальше я увидел Ки, лежащую на веранде бара заходящего солнца. Должно быть, другая волна подхватила её и перенесла в более безопасное место. Мэтти смотрела на меня. Губы её шевелились, глаза не отрывались от моих. Я мог читать по губам Джо, но тут не сумел разобрать ни слова. Старался изо всех сил, но ничего не понимал. «Мамочка! Мамочка!» Фигуре не пришлось поворачиваться. Я видел, что под обрезом шорт ничего нет. Она просто перелетела к бару, где Ки уже поднялась на ноги и тянулась к ней ручонками. Что-то схватило меня за ногу. Я посмотрел вниз и увидел чудище, вылезающее из бурлящей воды. Глубоко запавшие глаза таращились на меня из-под лысого черепа. Роджет кашляла, выплевывая воду из разъявленного рта. Губы ее стали лиловыми, словно сливы. Ее рука тянулась ко мне. Пальцы разжимались и сжимались. Разжимались! И сжимались. Я опустился на колено, протянул ей руку. Она вцепилась в меня мёртвой хваткой и дёрнула, пытаясь утащить за собой. Лиловые губы разошлись в зверином оскале, обнажив жёлтые зубы, такие же, что торчали в черепе Сары. Всё так, я подумал, что в тот момент смеялась уже Роджет. Но я сумел удержаться на причале и, наоборот, с силой дернул ее руку, вытаскивая Роджет из воды. Действовал я чисто инстинктивно, не думая о том, что делаю. Весом я превосходил ее на добрых сто фунтов, так что она на три четверти вылетела из воды, будто гигантская форель-мутант. Она закричала, наклонила голову и впилась зубами мне в запястье. Резкая, безумная боль пронзила все тело. Я вскинул руку еще выше, а потом разом опустил. Я не хотел ударить ее. Я думал только о том, как вырвать запястье из зубов этой твари. Еще одна волна ударила в причал и расщепила доску, на которую наткнулась Роджет. Один глаз выскочил из орбиты, щепка вонзилась в нос, как кинжал, другая, как ножом, взрезала кожу на лбу, обнажив кость а потом озеро потащило её с причала. Ещё мгновение я видел изуродованное лицо Роджет, потом она скатилась в воду, и чёрный дождевик укрыл её, как саван. А повернувшись к бару заходящего солнца, я увидел ещё одного пришельца из потустороннего мира. Но как разительно отличался он от Сары, чьё лицо проступило в зелёной даме или от отвратительного, страшного силуэта твари. Кира уже стояла на веранде, вокруг валялись перевёрнутые столики и стулья, а перед ней едва проглядывала сквозь дождь полупрозрачная женская фигурка. Опустившись на колени, женщина протягивала к Кире руки. Они попытались обняться, но ручонки Киры прошли сквозь Мэтти. «Мами! «Я не могу тебя обнять!» Женщина заговорила. Я видел, как шевелятся ее губы. А потом, всего на мгновение, Мэтти повернулась ко мне. Наши взгляды встретились. Ее глаза были цвета озера. Она стала темным следом, который был здесь задолго до того, как я появился в ТР и останется, когда меня уже не станет. Я поднёс руки ко рту, поцеловал ладони и раскрыл их к ней. Мерцающие руки Мэтти поднялись, чтобы поймать мой воздушный поцелуй. «Моми, не уходи!» Кира обхватила ручонками полупрозрачную, сотканную из водяных капелек фигуру, но только вымокла насквозь и отпрянула, протирая глазки и кашля. Рядом с ней никого не было. Только вода полилась на доски, чтобы, просочившись сквозь щели, воссоединиться с озером, берущим начало от глубоких ключей, что бьют из разлома в скалистом основании, на котором покоится ТР, и это часть нашего мира. Осторожно, чтобы не угодить ногой в щель, чтобы не свалиться при неожиданном крене причала, я направился к бару заходящего солнца а, поднявшись на веранду, взял Киру на руки. Она крепко прижалась ко мне, дрожа всем тельцем. «Пиходила Мэтти», — сообщила она. «Знаю, я ее видел». «Мэтти пья гнала седую Нани». «Это я тоже видел. Сиди тихо, Кира. Мы должны вернуться на берег». «Пожалуйста, не крутись у меня на руках, а не то мы окажемся в воде». Она замерла, как мышонок. На улице я попытался было поставить её на землю, но она ещё крепче ухватила меня за шею. Я не возражал. Поначалу я решил подняться с ней в Уэрингтон, но передумал. Да, там нас ждали полотенца, сухая одежда, но, возможно, и ванна с тёплой водой. Опять же дождь заметно ослабел, а небо на западе просветлело. «Что сказала тебе Мэтти, цыплёнок?» — спросил я, шагая по улице на север. Кира разрешала мне опускать её на землю, когда нам приходилось проползать под деревьями, но потом снова поднимала руки, желая занять прежнее место. «И лело быть хаюся девочкой и не гюстить» но мне гьюстно, очень гьюстно. Она заплакала, и я погладил ее по мокрым волосам. К тому времени, как мы подошли к лестнице, Ки уже выплакалась, а на западе, над горами, я заметил маленькую, но очень яркую полоску синевы. «Все деревья упали!» Ки огляделась, ее глаза широко раскрылись. «Ну, не все», — возразил я. «Многие, но не все». Одолев половину лестницы, я остановился, чтобы перевести дух. Но я не спросил Киру, можно ли опустить ее на землю. Мне не хотелось опускать ее на землю. Я остановился лишь для того, чтобы собраться с силами. «Майк!» «Что, куколка?» — Мэтья сказала мне кое-то и сё. — Что именно? — А можно сипнуть тебе на узко? — Конечно, если тебе так хочется. Кина клонилась ко мне, приложила губы к уху и прошептала несколько слов. Я внимательно выслушал, а потом кивнул, поцеловал её в щёчку, пересадил на другую руку и отнёс в дом. «Такой ураган бывает раз в сто лет, или ты думаешь иначе?» «Отнюдь!» Так говорили старожилы, которые сидели перед большой армейской палаткой, раньше служившей походным госпиталем, которая в то лето и осень выполняла роль Лейквью-дженерал. Громадный вяз рухнул на магазин и раздавил его, как банку с сардинами. Падая, вяз потащил с собой и провода. От искра вспыхнул пропан, вытекающий из поврежденного баллона, и магазин сгорел дотла. Местные, однако, предпочитали ездить за хлебом и молоком в Мэш. Не нравились им красные кресты на крыше палатки. Старожилы сидели на складных стульях вдоль брезентовой стены, махали руками другим старожилам, которые проезжали мимо на древних ржавых автомобилях. Все уважающие себя сторожилы имели, если не форт, то шеви. Наблюдали, как дни становились короче и прохладнее по мере того, как подходило время делать сидры и выкапывать картошку. Наблюдали, как город начинает отстраиваться, ликвидируя последствия стихийного бедствия. А наблюдая, они говорили об Уране, который случился прошлой зимой, том самым, что оборвал все провода и обвалил миллион деревьев между Киттерли и Форт Кентом. Говорили о циклонах, которые задели ТР в 85 году. Говорили об урагане 27-го года. Вот тогда природа действительно разгулялась. Да, погуляла на славу, клянусь богом. Я уверен, в их словах была доля правды, и я с ними не спорю. Редко кому удается одержать верх в споре с настоящим старожилом Янки. Тем более, если предмет спора — погода. Но для меня ураган, пронесшийся на ТР 21 июля 1998 года, всегда будет ураганом с большой буквы. Я знаю одну маленькую девочку, которая испытывает те же чувства. Возможно, она доживет до 2100 года. Учитывая темпы развития медицины, но я точно знаю, что для Киры Элизабет Ди Воур ни один другой природный катаклизм не затмит этот ураган, во время которого ей явилась мать, одетая в озеро. Первый автомобиль скатился по моей подъездной дорожке в 6 часов. Не патрульная машина, как я ожидал, а желтый пикап с мигалкой на крыше. За рулём сидел парень в фирменном дождевике энергетической компании Центрального Мэна. Рядом с ним коп Норис Риджвик, шериф округа. Он подошёл к двери с револьвером на изготовку. Изменения в погоде, о которых говорили по телевидению, уже произошли. Ледяной ветер унёс тучи на восток. Дождь перестал, но в лесу ещё сейчас продолжали падать деревья. «Около пяти я приготовил сэндвичи с сыром и томатный суп. Хоть какая-то, но еда», — сказала бы Джо. Кира ела вяло, но ела и с жадностью пила молоко. Я переодел её в другую мою футболку, а волосы она завязала в хвост. Я предложил ей белые ленты, но она решительно от них отказалась, отдав предпочтение резинке. «Я больше не люблю эти ленты», — заявила она. Я решил, что и мне они не нравятся, и выбросил их. Кира не возражала. А потом я направился к дровяной печке. «Что ты делаешь?» Она допила второй стакан молока, слезла со стула, подошла ко мне. «Разжигаю огонь. Что-то я продрог. Наверное, за это лето привык к жаре». Она молча наблюдала, как я беру страничку за страничкой из стопки, которую взял на столе и положил на печку, сминаю каждую в шарик и бросаю в топку. А когда шариков набралось достаточно, остальные листы я просто положил сверху. «А что написано на этих бумазках?» — спросила Ки. Ну, «Всякая ерунда». «Это сказка?» Да нет. — Скорее, ну, не знаю, кроссворд или письмо. — Очень длинное письмо, — отметила она и привалилась к моей ноге, словно от усталости. — Да, — кивнул я, — любовные письма обычно длинные, но держать их дома — идея не из лучших. — Почему? — Потому что они... Могут вернуться и преследовать тебя по ночам. Эти слова вертелись у меня на кончике языка, но я их не произнёс. Потому что в дальнейшем они могут поставить тебя в неловкое положение. Ага. И потом эти листы в чём-то схожи с твоими лентами. Тут Кира увидела коробочку, жестянку с надписью «Мелочи Джо». Она лежала на длинном столе, разделявшем гостиную и кухню, не так и далеко от безумного кота, когда-то настенных часов. Я не помнил, как принёс жестянку из студии. Наверное, и не мог помнить, я же был в трансе. С другой стороны, она могла появиться в доме и сама по себе. Теперь я верю в такие чудеса. У меня есть на то основание. Глаза Киры загорелись. Такого с ней не случалось с того самого момента, как она проснулась и узнала о смерти матери. Кира поднялась на цыпочки, чтобы дотянуться до жестянки, потом её пальчики пробежались по буквам. Я подумал о том, как важно ребёнку иметь такую вот жестянку. В ней можно хранить самые дорогие сердцу вещи: любимую игрушку, кружевную салфетку, первое украшение. А может и фотографию матери она такая красивая прошептала ки от восторга у нее перехватило дыхание можешь ее взять только надпись на ней будет мелочи джо а не мелочи ки в ней лежат кое какие бумаги которые мне хочется прочесть но я могу переложить их в другое место она пристально посмотрела на меня чтобы убедиться, что я не шучу. Увидела, что нет. — Хаясьё! — в голосе прозвучало безграничное счастье. Я взял у неё же стянку, вытащил оттуда блокноты, записи, вырезки и вернул Ки. Она тут же сняла крышку, потом поставила на место. — Догадайся, что я сюда полозу? спросила она. Мм, свои сокровища?» «Да». Тут она даже улыбнулась. «А кто такая Дзо, Майк? Я её знаю. Знаю, правда? Она одна из тех, кто зил в холодильнике?» Она... Тут меня осенило. Я перебрал вырезки. Ничего. Я уже подумал, что потерял негатив, но тут же увидел его краешек, выглядывающий из одного из блокнотов. Вытащил его, протянул ки. «Что это?» «Фотография, на которой чёрное, белое и наоборот. Посмотри на просвет». Она посмотрела и долго не могла оторвать глаз от негатива. Я видел в её руке мою жену, стоящую на плоту в раздельном купальнике. «Это Джо» она я сивая. Я яда, ты смогу янить свои вещи в её каёбочке». «Я тоже, Ки». Я поцеловал её в макушку. Когда шериф Риджвик забарабанил в дверь, я решил, что, открыв её, лучше сразу поднять руки вверх. Чувствовал, что нервы у него на пределе. Разрядил ситуацию удачный вопрос. «Где сейчас Алан Пэнкхорн, шериф?» «В Нью-Хэмпшире». Риджик опустил револьвер, через минуту или две он механически сунул его в кобуру. «У них с Полли все нормально. Только ее донимает артрит. Это, конечно, неприятно, но у нее выдаются хорошие дни. Если болезнь иногда отступает, не такая уж она и страшная». «Мистер Нуннен, у меня к вам много вопросов. Вы это знаете, не так ли?» «Да. Первый и главный. Ребенок у вас Кира Дивор. «Да». «Где она?» «Сочту за счастье показать ее вам». Мы прошли коридором в северное крыло и остановились у двери спальни. Девочка сладко спала, укрытая до подбородка одеялом. Набивную собачку она сжимала в руке. С одной стороны кулачка торчал её грязный хвост, с другой — нос. В дверях мы стояли долго и молча смотрели на ребёнка, спящего в вечернем свете. Деревья в лесу падать перестали, хотя ветер ещё и не стих. Он завывал в трубе сары хохотушки — выводя ему одному ведомую древнюю мелодию.